439 -е. ГУРУ Все недостатки и слабости человека отражены в излучениях его ауры, и, видимо, явно на плане надземном. Этим пользуется темный. Каждое пятно на ауре — цель для вражеских стрел. Этим очень осложняется и затрудняется борьба с своим астралом, подчинение его воле обузданию его своей воли Тёмные сознательно, старательно и упорно раздувают дымные и тёмные вспышки огней неочищенной астральной оболочки. В процессе очищения астрала это обстоятельство необходимо иметь в виду. Значит, противник силён, искусен и заощрён во всевозможных выдумках, причениях и обощениях и часто посылает персонификаторов под видом знакомых или близких людей. «Не мы!» а вы должны крепко неотрывно за нас держаться. Всем устремлением, всем желанием, всей силой и волей своей».